Тон Павлович Чехов. У знакомых. Утром пришло письмо. Милый Миша, вы нас забыли совсем. Приезжайте поскорее, мы хотим вас видеть. Умоляем вас обе на коленях, приезжайте сегодня. Покажите ваши ясные очи. Ждём с нетерпением. «Та» и «Ва». Кузьминке, 7 июня. Письмо было Татьяны Алексеевны Лосевой, которую лет 10-12 назад, когда Подгорин жевал в Кузьминках, называли сокращенно «та». Но кто же «ва»? Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смех, романсы, прогулки по вечерам — И целый цветник девушек и молодых женщин, живших когда-то в Кузьминках и около. И вспомнилось простое, живое, умное лицо с веснушками, которое так шли к тёмно-рыжим волосам. Это Варя, или Варвара Павловна, подруга Татьяны. Она окончила на медицинских курсах и служит где-то за Тулой на фабрике, и теперь, очевидно, приехала в Кузьминки погостить. Милая Ва, думал Подгорин, отдаваясь воспоминаниям. Какая она славна и я. Татьяна, Варя и он были почти одних лет. Но тогда он был студентом, а они уже взрослыми девушками-невестами и на него смотрели как на мальчика. И теперь, хотя он был уже адвокатом и начинал сидеть, они всё ещё называли его Мишей и считали молодым и говорили, что он ещё ничего не испытал в жизни. Он любил их очень. но больше, кажется, любил в своих воспоминаниях, чем так. Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуждо. Было чуждо это короткое и игривое письмо, которое, вероятно, сочиняли долго, с напряжением. И когда Татьяна писала, то за ее спиной, наверное, стоял ее муж, Сергей Сергеевич. Кузьминки пошли в приданное только шесть лет назад, но уже... Разорены этим самым Сергеем Сергеевичем, и теперь всякий раз, когда приходится платить в банк или по закладным, к Подгорену обращаются за советом, как к юристу, и, мало того, уже два раза просили у него взаимы. Очевидно, и теперь хотели от него совета или денег. Уже не тянуло в Кузьминке, как прежде. Грустно там». Нету же ни смеха, ни шума, ни весёлых беспечных лиц, ни свиданий в тихие лунные ночи, а главное нет уже молодости. Да и всё это, вероятно, очаровательно только в воспоминаниях. Кроме та и ва там есть ещё на сестра Татьяна, Надежда. которую в шутку и серьезно называли его невестой. Она выросла на его глазах, рассчитывали, что он на ней женится, и одно время он был влюблен в нее и собирался сделать предложение. Но вот уже двадцать четвертый год, а он все еще не женился. «Как все это сложилось, однако!» — думал он теперь в смущении, перечитывая письмо. «Да?» а не поехать нельзя обидится то, что он давно уже не был у Лосиевых камнем лежало у него на совести и походив по комнате, подумав, он сделал над собой усилие и решил поехать к ним дня на 3 отбыть эту повинность и потом быть свободным и покойным по крайней мере до будущего лета и собираясь после завтрака на Бризский вокзал Он сказал прислуге, что вернётся через 3 дня. От Москвы до Кузьминок было 2 часа езды, и потом от станции на лошадях минут 20. Уже со станции виден был лес Тотяный и три высоких узких дачи, которые начал строить и недостроил Лосев, впускавшийся в первые годы после женитьбы на разные аферы. Разорили его и эти дачи, и разные хозяйственные предприятия, и частые поездки в Москву, где он завтракал в славянском базаре, обедал в Эрмитаже и кончал день на Малой Бронной или на Живодерке у цыган. Это он называл «встряхнуться». Подгорен и сам выпивал, иногда по многу, И бывал у женщин без разбора, но лениво, холодно, не испытывая никакого удовольствия. И им овладевало брезгливое чувство, когда в его присутствии этому отдавались со страстью другие, и он не понимал людей, которые на живодерке чувствуют себя свободнее, чем дома, около порядочных женщин, и не любил таких людей». Ему казалось, что всякая нечистота пристаёт к ним как клепеник. И Лосева он не любил и считал его неинтересным, ни на что неспособным, ленивым, малым, и в его обществе не раз испытывал презрительное чувство. Точь-в-точь за лесом его встретили Сергей Сергеевич и Надежда. Дорогой мой, что же это вы нас забыли? — говорил Сергей Сергеевич, — целуясь с ним три раза, и потом, держа его за талию обеими руками. «Вы нас совсем разлюбили, дружище!» У него были крупные черты, толстый нос, негустая русая борода, волосы он зачесывал на бок по-купечески, чтобы казаться простым, чисто русским. Он, когда говорил, дышал собеседнику прямо в лицо. А тогда молчал, то дышал носом, тяжело. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче дышать, всё выпячивал грудь, и это придавало ему надменный вид. Рядом с ним надежда, его свояченица, казалась воздушной. Это была светлая блондинка бледная, с добрыми ласковыми глазами, стройная, Красивая или нет, подгорин понять не мог, так как знал её с детства и пригляделся к её наружности. Теперь она была в белом платье с открытой шеей, и это впечатление белой длинной голой шеи было для него ново и не совсем приятно. Мы с сестрой ждём вас с утра, сказала она. У нас в оаре и тоже ждёт вас. Она взяла его под руку и вдруг засмеялась без причины и издала лёгкий радостный крик. Точно была внезапно очарована какой-то мыслью. Поле с цветущей рожью, которая не шевелилась в тихом воздухе, и лес, озарённый солнцем, были прекрасны. И было похоже, что Надежда заметила это только теперь, идя рядом с Подгориным. — Я приехал к вам на три дня, — сказал он. — Простите, раньше никак не мог выбраться из Москвы. — Нехорошо, нехорошо, забыли нас совсем, — говорил Сергей Сергеевич с доброй укоризной. — Жаме де мави, — сказал он вдруг и щелкнул пальцами. У него была манера неожиданно для собеседника произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к разговору и при этом щёлкать пальцами. И всегда он подражал кому-нибудь. Если закатывал глаза или небрежно откидывал назад волосы или впадал в пафос, то это значило, что накануне он был в театре или на обеде, где говорили речи. Теперь он шёл как подагрик, мелкими шагами, не сгибая колен. Должно быть, тоже подражал кому-то. "Знаете, Таня не верила, что вы приедете", сказала Надежда. "У меня же и у Вари было предчувствие. Я почему-то знала, что вы приедете именно с этим поездом. Jamais de ma vie", повторил Сергей Сергеевич. В саду на террасе поджидали дамы. 10 лет назад Подгорин, он был тогда бедным студентом, преподавал Надежде математику и историю за столы в квартиру. И Варя, курсистка, кстати, брала у него уроки латинского языка. А Таня тогда уже красивая, взрослая девушка ни о чём не думала, кроме любви, и хотела только любви и счастья страстно хотела, и ожидала жениха, который грезился ей дни и ночи. И теперь, когда ей было уже более 30 лет, такая же красивая, видная, как прежде, в широком пиньюаре с полными белыми руками, Она думала только о муже и о своих двух девочках. И у неё было такое выражение, что хотя вот она говорит и улыбается, но всё же она себе на уме. Всё же она на страже своей любви и своих прав на эту любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять у неё мужа и детей. Она любила сильно, и казалось, ей было любимо взаимно. Но ревность и страх за детей мучили её постоянно и мешали ей быть счастливой. После шумной встречи на террасе все, кроме Сергея Сергеевича, пошли в комнату Татьяны. Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи. Было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета. Подгорина усадили в старое кресло у окна. Надежда села у его ног на низкой скамеечке. Он знал, что кроме ласковых попрёков, шуток, смеха, которые слышались теперь и напоминали ему прошлое, будет ещё неприятный разговор о векселях и закладных. Этого не миновать. и подумал, что, пожалуй, было бы лучше поговорить о делах теперь же, не откладывая, отделаться поскорее и потом в сад, на воздух. — Не поговорить ли нам сначала о делах? — сказал он. — Что у вас тут в Кузьминках новенького? Все ли благополучно в датском королевстве? — Нехорошо у нас в Кузьминках. ответила Татьяна и печально вздохнула. Ах, наши дела так плохи, так плохи, что хуже, кажется, и быть не может, сказала она и в волнении прошлась по комнате. Имение наше продаётся. Торги назначены на 7 августа, уже везде публикации, и покупатели приезжают сюда, ходят по комнатам, смотрят. всякий теперь имеет право входить в мою комнату и смотреть юридически это быть может справедливо но это меня унижает оскорбляет глубоко платить нам нечем и взять взаймы уже негде одним словом ужасно ужасно клянусь вам продолжала она останавливаясь среди комнаты голос её дрожал и из глаз брызнули слёзы Клянусь вам всем святым, счастьем моих детей, без Кузьминок я не могу. Я здесь родилась, это моё гнездо, и если у меня отнимут его, то я не переживу. Я умру от отчаяния. Мне кажется, вы слишком мрачно смотрите, сказал Подгорин. Всё обойдётся. Ваш муж будет служить, вы войдёте в новую колыю, будете жить по-новому. Как вы можете это говорить? крикнула Татьяна. Теперь она казалась очень красивой и сильной, и то, что она каждую минуту была готова броситься на врага, который захотел бы отнять у неё мужа, детей и гнездо, было выражено на её лице и во всей фигуре особенно резко. Какая там новая жизнь! Сергей хлопочет. Ему обещали место податного инспектора где-то там в Уфимской или Пермской губернии. И я готова куда угодно, хоть в Сибирь. Я готова жить там 10-20 лет. Но я должна знать, что рано или поздно я всё-таки вернусь в Кузьминки. Без Кузьминок я не могу. И не могу и не хочу, не хочу, крикнула она и топнула ногой. Вы, Миша, адвокат, сказала Варя. Вы крючок, и это ваше дело посоветовать, что делать. Был только один ответ справедливый и разумный. Ничего нельзя сделать. Но Подгорн не решился сказать это прямо и пробормотал нерешительно: Надо будет подумать. Я подумаю.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 не умел говорить прямо. Достаточно было одной слезы, косого взгляда, лжи или даже некрасивого жеста, как он весь сжимался и терял волю. Теперь Надежда сидела у его ног, и её голые шея ему не нравилась, и это его смущало. Даже хотелось уехать домой. Как-то год назад он встретился с Сергеем Сергеевичем у одной барыни на Бронной, и теперь ему неловко было перед Татьяной. Точно он сам участвовал в измене. А этот разговор о Кузьминках поставил его в большое затруднение. Он привык к тому, что все щекотливые и неприятные вопросы решались судьями или присяжными, или просто какой-нибудь статьей закона. когда же вопрос предлагали ему лично на его разрешение, то он терялся. Миша, вы наш друг, все мы вас любим как своего, и я вам скажу откровенно, на вас вся надежда. Научите Бога ради, что нам делать? Может быть, нужно подать куда-нибудь прошение? Может быть, ещё не поздно перевести имя менее на имя Нади или Вари? Что делать? Выручайте, Миша, выручайте, сказала Варя, закуривая. Вы всегда были умницей, вы мало жили, ещё ничего не испытали в жизни, но у вас на плечах хорошая голова. Вы поможете Тане, я знаю. А, надо подумать. Может быть, придумаю что-нибудь. Пошли гулять в сад, потом в поле. Гулял и Сергей Сергеевич тоже. Он взял Подгорина под руку и всё уводил его вперёд, видимо, собираясь поговорить с ним о чём-то, вероятно, о плохих делах. А идти рядом с Сергеем Сергеевичем и говорить с ним было мучительно. Он то и дело целовалса и всё по три раза. Брал под руку, обнимал за талию, дышал в лицо, и казалось, что он покрыт сладким клеем, и сейчас прилипнет к вам. И это выражение в глазах, что ему что-то нужно от Подгорина, что он о чем-то сейчас попросит, производило тягостное впечатление, как будто он прицеливался из-за револьвера. Зашло солнце, стало темнеть. По линии железной дороги там и сям зажглись огни, зелёные красные. Варя остановилась и глядя на эти огни, стала читать. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то всё косточки русские, сколько их. Как дальше? Ах, Боже мой, забыла всё. Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной. Она читала великолепным грудным голосом, с чувством. На лице у неё загорелся живой румянец, и на глазах показались слёзы. Это была прежняя Варя, Варя-курсистка, и слушая её, подгорен думала о прошлом. и вспоминал, что и сам он когда-то был студентом, знал наизусть много хороших стихов и любил читать их. Не разогнул свою спину горбатую он и теперь ещё ту помолчит. Но дальше авария не помнила. Она замолчала и слабо и вяло улыбнулась. И после ее чтения зеленые и красные огни стали казаться печальными. «Ох, забыла!» Зато Подгорен вдруг вспомнил, как-то случайно уцелело у него в памяти со студенчества, и прочел тихо в полголоса. «Вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все». и широкую ясную грудью дорогу проложит себе жаль только жаль только перебила его Варя, вспомнив: жаль только жить в эту пору прекрасную уже не придётся ни мне, ни тебе. И она засмеялась и хлопнула его рукой по плечу. Вернулись домой и сели ужинать. Сергей Сергеевич небрежно откнул угол салфетки за ворот, подражая кому-то. "Давайте выпьем", сказал он, наливая водки себе и Подгорину. "Мы старые студенты, умели и выпить, и красно говорить, и дело делать. Пью! За ваше здоровье, дружище. А вы выпейте за здоровье старого дуралея идеалиста". И пожелайте ему, чтобы он так идеалистом и умер. Горбатова могила исправит. Татьяна всё время за ужином посматривала нежно на мужа, ревнуя и беспокоясь, как бы он не съел или не выпил чего-нибудь вредного. И казалось, что он избалован женщинами, устал Это ей нравилось в нём, и в то же время она страдала. Варя и Надя также были нежны с ним и смотрели на него с беспокойством, точно боялись, что он вдруг возьмёт и уйдёт от них. Когда он хотел налить себе вторую рюмку, Варя сделала сердитое лицо и сказала: Вы бы отравляете себя, Сергей Сергеевич. Вы нервный, впечатлительный человек, и легко можете стать алкоголиком. Таня велел убрать водку. Вообще, Сергей Сергеич имел большой успех у женщин. Они любили его рост, сложение, крупные черты лица, его праздность и его несчастье. Они говорили, что он очень добр и потому расточителен. Он идеалист и потому не практичен. Он честен, чист душой. Не умеет приспосабляться к людям и обстоятельствам, и потому ничего не имеет и не находит в себе определённых занятий. Ему они верили глубоко, обожали его. и избаловали его своим поклонением, так что он сам стал верить, что он идеалист, непрактичен, частин чист душой и что он на целую голову выше и лучше этих женщин. Что же вы не похвалите моих девочек? говорила Татьяна, глядя с любовью на своих двух девочек, здоровых, сытых, похожих на булки, и накладывая им полные тарелки рису. Вы только взглянитесь в них. Говорят, что все матери хвалят своих детей, но уверяю вас, я беспристрасна. Мои девочки необыкновенные, особенно старшая. Подгорину улыбнулся ей и девочкам. Но ему было странно, что эта здоровая, молодая, не глупая женщина, в сущности такой большой, сложный организм, всю свою энергию, все силы жизни расходует на такую несложную, мелкую работу, как устройство этого гнезда, которое и без того уже устроено. Может быть, это так и нужно, думал он. На это не интересно и не умно. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел, сказал Сергей Сергеич и щёлкнул пальцами. Поужинали. Татьяна и Варя посадили Подгорина в гостиной на диване и стали говорить с ним вполголоса опять о делах. Мы должны выручить Сергея Сергеевича, сказала Варя. Это наша нравственная обязанность. Он имеет свои слабости, он не бережлив, не думает о чёрном дне, но это от того, что он очень добр и щедр. Душа у него совсем детская. Если дать ему миллион, то через месяц же у него ничего не останется, всё раздаст. Правда, правда, сказала Татьяна. И слёзы потекли у неё по щекам. Я настрадалась с ним, но должна сознаться, он чудный человек. И обе они, Татьяна и Варя, не могли удержаться от маленькой жестокости, чтобы не попрекнуть Подгорина. А ваше поколение, Миша, уже не то. А причём тут поколение? подумал Подгорин. Ведь Лосев старше меня лет на шесть, не больше. «Нелегко жить на этом свете», — сказала Варя и вздохнула. «Человеку постоянно угрожает какая-нибудь потеря. То хотят отнять у тебя имение, то заболел кто-нибудь из близких, и боишься, как бы он не умер. И так изо дня в день. Но что делать, друзья мои?» Надо без ропота подчиняться высшей воле, надо помнить, что на этом свете ничто не случайно, всё имеет свои отдалённые цели. Вы меша ещё мало жили и мало страдали, и вы будете смеяться надо мной. Смейтесь, но я всё-таки скажу. В пору моих самых жгучих тревог у меня было несколько случаев ясновидения. И это произвело в моей душе переворот. И теперь я знаю, что ничто не случайно, и всё, что происходит в нашей жизни, необходимо. Как эта Варя, уже седая, затянутая в корсет в модном платье с высокими рукавами, Варя, вертящая папиросу длинными худыми пальцами, которые почему-то дрожат у неё, Варя, легко впадающая в мистицизм, говорящая так вяло и монотонно, как она не похожа на Варю-курсистку, рыжую, весёлую, шумную, смелую. И куда это всё девалось? думал Подгорин, слушая её со скукой. Спойте-ва что-нибудь, сказал он ей, чтобы Прекратите этот разговор об ясновидении. Когда-то вы хорошо пели. О, э, э, Миша, что было, то бельем поросло. Ну, из Некрасова прочтите. Все забыла. Да, ведь это у меня нечаянно вышло. Несмотря на корсет и высокие рукава, было заметно, что она нуждалась в... и у себя на фабрике за Тулой жила впроголодь и было очень заметно, что она заработалась тяжёлый однообразный труд и это её постоянное вмешательство в чужие дела заботы о других переутомили и состарили её и подгорен глядя теперь на её печальное уже поблекшее лицо Думал, что в сущности следовало бы помочь не Кузьминкам и не Сергею Сергеевичу, за которых она так хлопочет. Высшее образование и то, что она стала врачом, казалось, не коснулись в ней женщины. Она, так же, как Татьяна, любила свадьбы, роды, крестины, длинные разговоры о детях, любила страшные романы с благоприятной развязкой — В газетах читала только про пожары, наводнения и торжественные церемонии. Ей очень хотелось, чтобы Подгорин сделал предложение Надежде. И если бы это случилось, то она расплакалась бы от умиления. Он не знал, произошло ли это случайно или так устроила авария. Он остался один с Надеждой. Но одно подозрение, что за ним наблюдают и что от него чего-то хотят, стесняло и смущало его. И возле Надежды он чувствовал себя так, как будто его посадили вместе с ней в одну клетку. Пойдёмте в сад, сказала она. Они пошли в сад. Он недовольный с досадным чувством, не зная, о чём с ней говорить, А она радостная, гордая его близостью, очевидно довольная, что он проживёт здесь ещё 3 дня и полна быть может сладких грёз и надежд. И ему было неизвестно, любит ли она его, но он знал, что она привыкла и привязалась к нему уже давно. и всё ещё видит в нём своего учителя и что теперь у неё на душе происходит то же, что когда-то происходило у её сестры Татьяны. То есть она думает только о любви, о том, как бы поскорее выйти замуж, иметь мужа, детей и свой угол. Чувство дружбы, которое бывает так сильно в детях, она сохранила до сих пор. И очень возможно, что она только уважала Подгорина и любила как друга, влюблена же была не в него, а в эти мечты о муже и детях. Становится темно, сказал он. Да. Луна восходит, теперь поздно. Они ходили всё по одной аллее около дома. Подгорину не хотелось идти в глубь сада. Там темно, пришлось бы взять Надежду под руку, быть очень близко к ней. На террасе двигались какие-то тени, и ему казалось, что это Татьяна и Варя наблюдают за ним. Мне нужно с вами посоветоваться, сказала Надежда, останавливаясь. Если Кузьминки продадут, то Сергей Сергеевич поедет служить, и тогда наша жизнь должна измениться совершенно. Я не поеду с сестрой. Мы расстанемся, потому что я не хочу быть бременем для её семьи. Надо работать. Я поступлю в Москве куда-нибудь, буду зарабатывать, помогать сестре и её мужу. Вы поможете мне советом, не правда ли? совершенно незнакомая с трудом она теперь была воодушевлена мыслью о самостоятельной трудовой жизни, строила планы будущего. Это было написано на её лице. И та жизнь, когда она будет работать и помогать другим, казалась ей прекрасной, поэтичной. Он видел близко её бледное лицо и тёмные брови и вспоминал Какая это была умная, сметливая ученица, с такими хорошими задатками, и как приятно было давать ей уроки. И теперь, вероятно, это была не просто барышня, которая хочет жениха, а умная, благородная девушка, доброты необыкновенной, с кроткой, мягкой душой, из которой, как из воска, можно слепить всё что угодно. И попади она в подходящую среду, и из нее вышла бы превосходная женщина. «Отчего бы и не жениться на ней в самом деле?» — подумал Подгорен. Но тотчас же почему-то испугался этой мысли и пошел к дому. В гостиной за роялью сидела Татьяна, и ее игра живо напоминала прошлое. когда в этой самой гостиной играли, пели и танцевали до глубокой ночи при открытых окнах. И птицы в саду, и на реке тоже пели. Подгорен развеселился, стал шалить, протанцевал и с Надеждой, и с Варей, потом пел. Его стесняла мозоль на ноге, и он просил позволения надеть туфли Сергея Сергеевича. И странное дело... В туфлях почувствовал себя своим человеком, родным, точно зять, мелькнуло у него в мыслях, и ему стало еще веселее. Глядя на него, все ожили, повеселели, точно помолодели, у всех лица засияли надеждой. Кузьминки спасены. «Ведь это так просто сделать. Стоит только придумать что-нибудь. Порыться в законах или...» «Надя, выйти за Подгорина». И, очевидно, дело уже идет на лад. Надя, розовая, счастливая, с глазами полными слез, в ожидании чего-то необыкновенного, кружилась в танце... И белое платье её надувалось, и видны были её маленькие красивые ноги в чулках телесного цвета. Варя, очень довольная, взяла под горе на подругу и сказала ему вполголоса с значительным выражением: "Миша, не бегите своего счастья". — Берите его, пока оно само даётся вам в руки, а потом и сами побежите за ним, да уж будет поздно. Не догоните. Подгорину хотелось обещать обнадёживать, и уже он сам верил, что Кузьминки спасены, и что это так просто сделать. — И будешь ты царицей мира! — запел он, становясь в позу, но вдруг вспомнил, что ничего не может сделать для этих людей, решительно ничего. И притих, как виноватый, и потом сидел в углу, молча поджимая ноги, обутые в чужие туфли. Глядя на него, и остальные поняли, что сделать уже ничего нельзя. и притихли. Закрыли рояль, и все заметили, что уже поздно пора спать, и Татьяна погасила в гостиной большую лампу. Подгорину была приготовлена постель в том самом флигеле, где он жил когда-то. Сергей Сергеевич пошёл проводить его, держа высоко над головой свечу, хотя уже восходила луна и было светло. Они шли по аллее между кустами сирени, и у обоих под ногами шуршал гравий. Эх! Она хнуть не успел, как на него медведь насел, сказал Сергей Сергеевич. И подгорюну казалось, что эту фразу он слышал уже тысячу раз, как она ему надоела. Когда пришли во флигель, Сергей Сергеевич достал из своего просторного пиджака бутылку и две рюмки и поставил их на стол. Это коньяк, сказал он. Номер 00. Там в доме Варя, пить при ней нельзя. Сейчас начнёт об алкоголизме, а здесь нам вольготно коньяк великолепный. Сели Коньяк в самом деле оказался хорошим. «Давайте выпьем сегодня основательно», — продолжал Сергей Сергеевич, закусывая лимоном. «Я старый бурж, люблю иногда встряхнуться. Это необходимо». А в глазах было все то же выражение, что ему что-то нужно от Подгорина, и что он о чём-то сейчас попросит. Выпьем, душа моя, продолжал он, вздыхая. Это уж очень тяжело стало. Нашему брату чудаку конец пришёл. Крышка. Идеализм теперь не в моде, теперь царит рубль. Если хочешь, чтобы не спихнули с дороги, то распластайся перед рублём и благоговей. Но я не могу. Ушачень притит. Э, когда назначены торги? спросил Подгорин, чтобы переменить разговор. На 7 августа. Но я вовсе не рассчитываю, дорогой мой, спасать Кузьминки. Мне доим каскопилась громадная, и имение не приносит никакого дохода, только убытки каждый год. Эх, не стоит того. Тане, конечно, жаль, это её родовое, а я признаться, даже рад от счастья. Я совсем не деревенский житель. Моё поле большой шумный город, моя стихия борьба. Он говорил ещё, но всё не то, что хотел. И Зорка следил за Подгореным, как бы выжидая удобного момента. И вдруг Подгорин увидел близко его глаза, почувствовал на лице его дыхание. Дорогой мой, спасите меня. проговорил Сергей Сергеевич, тяжело дыша: "Дайте мне 200 рублей, я вас умоляю". Подгорин хотел сказать, что он сам стеснён в деньгах, и подумал, что лучше эти 200 рублей отдать какому-нибудь бедняку или просто даже проиграть в карты. Но страшно сконфузился и чувствуя себя в этой маленькой комнатки с одной свечкой как в ловушке, желая отделаться поскорее от этого дыхания от мягких рук, которые держали его за талию и казалось уже прилипли, стал быстро искать в карманах свою записную книжку, где были деньги. А вот, пробормотал он, вынимая 100 рублей. Остальные потом, больше при мне ничего нет. Видите, я не умею отказывать. продолжал он с раздражением, начиная сердиться. У меня несносный бабий характер. Только, пожалуйста, потом возвратите мне эти деньги, я сам нуждаюсь. Благодарю вас, благодарю, дружище. И ради бога, перестаньте выображать, что вы идеалист. Вы такой же идеалист, как я, индю. Вы просто легкомысленный, праздный человек и больше ничего. Сергей Сергеевич глубоко вздохнул и сел на диван. Вы, дорогой мой, сердитесь, сказал он. Но если бы вы знали, как мне тяжело. Я переживаю теперь ужасное время. Дорогой мой, клянусь, мне не себя жаль, нет, мне жаль жены и детей. Если бы не дети и жена, то я давно бы уже покончил с собой. И вдруг плечи и голова у него затряслись, и он зарыдал. — Этого еще не доставало, — сказал Подгорен в волнении, ходя по комнате и чувствуя сильную досаду. Ну вот, что прикажете делать с человеком, который наделал массу зла и потом рыдает? Эти ваши слёзы обезоруживают. Я не в силах ничего сказать вам. Вы рыдаете, значит, вы правы. Я сделал массу зла? спросил Сергей Сергеевич, поднимаясь и с удивлением глядя на Подгорина. Дорогой мой, вы ли это говорите? Я? сделал массу зла. О, как вы меня мало знаете, как вы меня мало понимаете. Прекрасно. Пусть я вас не понимаю, только, пожалуйста, не рыдайте, это противно. О, как вы меня мало знаете, повторял Лосев совершенно искренно. «Как вы меня мало знаете!» «Посмотрите на себя в зеркало», — продолжал Подгорен. «Вы уже не молодой человек. Скоро будете стары. Пора же, наконец, одуматься, отдать себе хоть какой-нибудь отчет, кто вы и что вы. Всю жизнь ничего не делать, всю жизнь — это праздная ребяческая болтовня, ломание, кривляние». Неужели у вас у самого голова ещё не закружилась и не надоело так жить? Ох, тяжело с вами. Скучно с вами до дурения. Сказав же это, подгорин вышел из флигеля и хлопнул дверью. Едва ли это не в первый раз в жизни он был искренен и говорил то, что хотел. Немного погодя, он уже жалел, что был так суров. Как-то эполос, говорить серьёзно или спорить с человеком, который постоянно лжёт, много ест, много пьёт, тратит много чужих денег и в то же время убеждён, что он идеалист и страдалец. Тут имеешь дело с глупостью или со старыми дурными привычками, которые крепко въелись в организм как болезнь и уже неизлечимы. Во всяком случае, негодование и суровые попрёки тут бесполезны, и скорее нужно смеяться. Одна хорошая насмешка сделала бы гораздо больше, чем десяток проповедей. Проще живу вовсе не обращать внимания, подумал Подгорин. А главное не давать денег. А погодя еще немного, он уже не думал ни о Сергея Сергеевича, ни о своих ста рублях. Была тихая, задумчивая ночь, очень светлая. Когда в лунные ночи Подгорен смотрел на небо, то ему казалось, что бодрствует только он да луна. Все же остальное спит или дремлет. И на ум не шли ни люди, ни деньги». Его настроение мало-помалу становилось тихим, мирным. Он чувствовал себя одиноким на этом свете, и в ночной тишине звук его собственных шагов казался ему таким печальным. Сад был обнесён белым каменным забором. В стороне, обращённой в поле, на правом углу стояла башня, построенная очень давно. ещё в крепостное право. низ был каменный, а верх деревянный с площадкой, с конической крышей и длинным шпилем, на котором чернел флюгер. Внизу были две двери, так что из сада можно было пройти в поле. И снизу вверх на площадку вела лестница, которая скрипела под ногами. Под лестницей были свалены старые поломанные кресла. И лунный свет, проникая теперь в дверь, освещал эти кресла, и они со своими кривыми, задранными вверх ножками, казалось, ожили к ночи и кого-то подстерегали здесь в тишине. Подгорн взошёл по лестнице на площадку и сел. Точь за забором была мёживая канава с валом. А дальше было поле, широкое, залитое лунным светом. Подгорин знал, что как раз прямо в верстах в 3 от усадьбы был лес, и теперь ему казалось, что он видит вдали тёмную полосу. Кричали перепела и дёргачи, и изредка со стороны леса доносился крик кукушки, которая тоже не спала. Послышались шаги. Кто-то шел по саду, приближаясь к башне. Залаяла собака. «Жук — Жук! — тихо позвал женский голос. — Жук! Назад! Слышно было, как внизу вошли в башню, и через минуту на валу показалась черная собака, старая знакомая Подгорина. Она остановилась, и, глядя вверх в ту сторону, где сидел Подгорин, дружелюбно замахала хвостом. А потом, немного погодя и чёрной канавы как тень, поднялась белая фигура и тоже остановилась на валу. Это была Надежда. Что ты там видишь, спросила она у собаки и стала смотреть вверх. Она не видела подгорена, но вероятно чувствовала его близость. Так как улыбалась, и её бледное лицо, освещённое луной, казалось счастливым. Чёрная тень от башни, тянувшаяся по земле далеко в поле, неподвижная белая фигура с блаженной улыбкой на бледном лице, чёрная собака тени обеих всё вместе точно сон. Там кто-то есть, тихо проговорила Надежда. Она стояла и ждала, что он сойдет вниз или позовет ее к себе и, наконец, объяснится, и оба они будут счастливы в эту тихую прекрасную ночь. Белая, бледная, тонкая, очень красивая, при лунном свете, она ждала ласки. Ее постоянные мечты о счастье и любви истомили ее. И уже она была не в силах скрывать своих чувств. И её вся фигура, и блеск в глазах, и застывшая счастливая улыбка выдавали её сокровенные мысли. А ему было неловко. Он сжался притих, не зная говорить ли ему, чтобы всё по обыкновению разыграть в шутку или молчать.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 и белые фигуры с тонкими талиями и таинственные тени и башни и усадьбы и такие типы как Сергей Сергеевич и такие как он сам подгорен со своей холодной скукой постоянной досадой с неумением приспосабляться к действительности жизни с неумением брать от нее то, что она может дать, и с томительной, ноющей жаждой того, чего нет, и не может быть на земле. И теперь, сидя на этой башне, он предпочел бы хороший фейерверк или какую-нибудь процессию при лунном свете, или варю, которая опять прочла бы железную дорогу, или другую женщину, которая стояла на валу там, где стоит теперь надежда, рассказывала бы что-нибудь интересное, новое, не имеющее отношения ни к любви, ни к счастью. А если и говорила бы о любви, то чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, на каноне которых мы уже живём. быть может и которые предчувствуем иногда Никого нет, сказала Надежда. И постояв ещё минуту, она пошла по направлению к лесу, тихо, понурив голову. Собака побежала впереди. И Подгорин долго ещё видел белое пятно. как это всё сложилось, однако, повторял он мысленно, возвращаясь к себе во флигель. Он не мог себе представить, о чём он будет завтра говорить с Сергеем Сергеевичем, с Татьяной, как будет держать себя с Надеждой и послезавтра тоже. И заранее испытывал смущение, страх и скуку. Чем наполнить эти длинные 3 дня, которые он обещал прожить здесь? Ему припомнились разговор о ясновидении и фраза Сергея Сергеевича. Ох, ахнуть не успел, как на него медведь насел. Вспомнил он, что завтра в угоду Татьяне придётся улыбаться ей и её сытым пухлым девочкам. И решил уехать. В половине шестого на террасе большого дома показался Сергей Сергеевич в бухарском халате и в феске с кисточкой. Подгорин, не теряя ни минуты, пошёл к нему и стал прощаться. Э, мне необходимо быть в Москве к 10 часам, говорил он, не глядя на него. Я совершенно забыл, что меня будут ждать у нотариуса. Отпустите меня, пожалуйста. Когда ваши встанут, скажите им, что я извиняюсь, страшно жалею. Он не слышал, что говорил ему Сергей Сергеевич, и торопился и всё оглядывался на окна большого дома, боясь, как бы дамы не проснулись и не задержали его. Ему было стыдно этой своей нервозности. Он чувствовал, что в Кузьминках он уже последний раз и больше сюда не приедет. И уезжая, гдынулся несколько раз на флигель, в котором когда-то было прожито так много хороших дней, но на душе у него было холодно и стало грустно. Дома, у себя на столе он увидел прежде всего записку, которую получил вчера. Милый Миша, прочел он Вы нас забыли совсем. Приезжайте поскорее. И почему-то вспомнилось, как Надежда кружилась в танце, как раздувалось её платье, и видны были ноги в чулках телесного цвета. А минут через 10 он уже сидел за столом и работал. И уже не думал о Кузьминках.